Глава 63. Элис. Неужели не догадалась, Элис? Голос, пропущенный через программу, звучит просто жутко. Прямо как в фильме ужасов. Человек в черном смотрит на меня из тени. Я не вижу его глаз. Вдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Я закрываю глаза, и, чтобы не слушать его, снова сосредотачиваюсь на дыхании. И опять вспоминаю маму, как она борется за каждый вдох. Начинаю представлять. Вот мама в новом доме престарелых, где работает такой замечательный персонал. На столе в ее комнате стоит ваза с розами. На полке «Грозовой перевал» ждет моего следующего визита. Я вспоминаю, как мы жили раньше, еще до маминой болезни. Как в детстве валялись с сестрой на траве и плели венки из маргариток. А мама звала нас на одеяло, где была приготовлена еда для пикника. «Ланч, девочки!» Сэндвичи с яйцом, конечно, плохо пахнут, но зато очень вкусные. Ледяной морс, налитый из термоса в красные пластиковые кружечки. Вспоминается и другое. Мои ноги в серых школьных носках и стоптанных туфлях. Мама стоит у меня за спиной, заплетает мне косы и напевает. Мне снился кошмар, и она особенно нежно прикасается к моим волосам, успокаивая. Все будет хорошо, детка. Это был всего лишь сон. Все хорошо». Раньше я здесь жил, Элис. В этой квартире. Со своей бабушкой. О чем это он? И почему он мне это говорит? Я открываю глаза и смотрю на него. Ничего не понимаю. Она покончила с собой вот в этой самой комнате. Из-за тебя, Элис. Я потрясена. Понятия не имею, о чем он говорит. Какая бабушка? Какое самоубийство? Причем здесь вообще я? Что он выдумывает? Он что спятил? «Ну точно, просто сумасшедший! Он окончательно съехал с катушек!» И тут он очень медленно кладет телефон в карман и стягивает с себя балаклаву. «У меня дергается левое веко, Нервный тик. Теперь я все вижу, несмотря на полумрак в комнате. Но все еще ничего не могу понять. Передо мной сидит Том». Точно, он. Его лицо, его волосы, рот. Но мой мозг отказывается воспринимать реальность. Это не может быть Том. Том у себя в квартире. Его избили, и он лежит там, быть может, с проломленной головой. Этот человек ранил его, а потом похитил меня и привез сюда. Он смеется. Это смех Тома. «Но я отказываюсь в это верить!» Глаз по-прежнему дергается. «Так ты что, правда не догадалась?» И он качает головой. Голос Тома. «Передо мной Том, и все же не совсем Том, а как будто его копия, полная ненависти!» «Ты всему поверила. И про родителей, которые отправились в кругосветное путешествие». Счастливая семья. И про мое детство богатенького мальчика. Тут он делает паузу. Помнишь ту фотографию на столике у моей кровати? Я вырезал ее из журнала. Дышать становится труднее. А тот звонок по скайпу, когда я приглашал тебя с ними поздороваться? Да не было никакого звонка. Я все это придумал. Знал, что ты не захочешь. И он начинает смеяться в голос. «И еще Мэтью нанял, да? Вот это был гениальный ход. Ты не находишь?» Замаскировался у всех на виду, можно сказать. «Я прямо наслаждался». Он делает паузу и поворачивает голову в сторону кухни. «Подкупил охрану, чтобы меня пропустили сюда. Наврал, будто хочу забрать кое-какие случайно забытые семейные реликвии». Они мол, дороги мне, как память. Его взгляд снова возвращается ко мне. Твоя дурацкая газета ни строчки не написала о ее смерти. А ведь было дознание. Она умерла. Моя бабушка умерла, а вам всем было наплевать. Вдох. Раз, два. Выдох. Раз, два. Только не отключайся, Элис. Держись. «Держи глаза открытыми и смотри на меня, когда я говорю с тобой, Элис». Я делаю, как он велит, а сама дрожу всем телом. Она наглоталась таблеток, Элис. Наелась таблеток и сунула голову вон в ту духовку. И все из-за тебя, из-за твоих поганых статеек. Следующий выдох получается каким-то странным, Горячим, как воздух в пустыне. Из-за скотча, которым заклеен мой рот. Легкие перенапряжены. Мне не хватает воздуха. Я не могу больше дышать и не понимаю, о чем он говорит. Когда началась кампания по сносу, не было ни одного голоса против. Никто не возражал. Я снова оббегаю глазами кухню, задерживаясь взглядом на стеллажах. На них кастрюльки, сковородки... Разные кухонные принадлежности. Вдруг на самой нижней полке слева я замечаю еще кое-что. Деревянную доску с металлической ручкой. О, боже мой. Нет. Это дощечка для резки сыра. Специальная. С проволокой. Том смотрит туда же, куда и я. Видит полку лежащую на ней сырорезку, и снова смеется. «Что, страшно, да?» Он прищуривается, буквально буравя меня взглядом и наслаждаясь моим страхом. Бабуля рассказывала мне, как она готовила сэндвичи с сыром и солеными огурцами для моего деда, а тот съедал их в обед на лавочке под окном. Каждый день. Том снова ненадолго умолкает. «Дед любил, чтобы сыр был тонко нарезан. Ножом так не сделать, только проволокой». Он говорит медленно, но смотрит неотрывно, как и прежде. «Я чувствую, как подступают слезы, а вместе с ними и слабость. Я порежу тебя проволокой для сыра». «Ох, Элис, ужасно, не правда ли, когда ждешь чего-то страшного? Но знаешь что? Тут есть и своя красота!» Он опять умолкает. «Я не причиню тебе боль. Незачем». «Что он хочет этим сказать? Что отпускает меня? Что хотел только испугать? Насладиться моим страхом? Или у него другое на уме? Какая-нибудь новая пакость?» Ты сама себя убьешь. Том смеется на этом самом месте, и он бросает взгляд на духовку. Я уже представляю, как он потащит меня туда, к духовке. Что, и таблетки в рот запихнет, чтобы сымитировать мое самоубийство, он совсем спятил. Тот же Том, только чокнутый. Он поддается вперед как будто рассматривая меня. «Что, все еще не догадалась?» Снова негромкий смех. «Я просто оставлю тебя здесь, Элис. Вот и все. Напишу охранникам сообщение, что вышел, они нажмут на кнопку и... Бум! Ни тебя, ни дома!» Сердце начинает сильно биться. «Снос здания! О, Боже!» «Разве ты не этого хотела, Элис? Ты ведь хотела, чтобы этого дома не стало!» И тут картинка складывается. В ней еще не хватает многих деталей. Я не понимаю, зачем ему это. Не понимаю, откуда он взялся, этот безумный Том, и при чем тут его бабушка. Все это совершенно не похоже на то, что он рассказывал о себе раньше. Но одно я вижу отчетливо. Я... В Мейплфилд хаусе И скоро раздастся взрыв. Наступает тишина. Кажется, Том оценивает мою реакцию, ждет, что я впаду в панику. Но к моему собственному удивлению ничего подобного не происходит. Наоборот, я как будто даже успокаиваюсь, поняв, что боли не будет и все случится быстро. Впервые за последние недели я точно знаю, что происходит сейчас, И что будет дальше? И это приносит пусть мрачное, но все же удовлетворение. Молчание продолжается, и тут меня посещает еще одна мысль, столь же непредсказуемая, как и неожиданное чувство облегчения. Я даже вздрагиваю. Химическая реакция: Всплеск восторга, почти эйфории, как будто туман вдруг рассеялся и стало видно далеко вперед. Раз том сидит здесь со мной, значит его нет у мамы, и он не может причинить ей боль. Значит дело не в ней. Все дело во мне, и только во мне. Это открытие и пугает меня, и от чего-то ободряет. И тогда приходит последняя эмоция, столь же потрясающая, как и все прежние. Радость. Вот именно. Радость от того, что он не причинит вреда моей маме. Я чувствую, как глаза наполняются слезами. Это слезы любви. Я так люблю мою маму, что мне наплевать на себя. Да, конечно, страшно, но этот страх уже не имеет значения. Главное для меня теперь, что с ней все будет в порядке. Что он не причинит ей зла. И тут я, наконец, чувствую то, что уже не надеялась ощутить никогда в жизни. И уж тем более не здесь и не сейчас. Я чувствую себя храброй. До такой степени, что меня даже начинает бить дрожь волнения. Оказывается, я вовсе не трусиха, какой себя считала. А значит, этот тип, эта покореженная версия Тома, не сможет больше сделать мне ничего плохого. Ведь он не понимает, что я испытываю сейчас. Он не понимает, что такое любовь. Я снова представляю себе маму с сиделкой в уютной комнате. Белые розы на столике в углу, грозовой перевал на полке. Мне вдруг становится радостно, спокойно и даже легко. Мама в безопасности, а остальное неважно. И я начинаю пинать ногой стол, чтобы создать какой-нибудь шум. Вдруг кто-нибудь услышит. А не услышит и не надо. Мне, в общем-то, уже все равно. «Перестань, Элис!» Но я продолжаю пинать, с каждым разом все сильнее и громче. Том подходит и отодвигает стол так, чтобы я его не могла достать. Но я изворачиваюсь и умудряюсь поддать ногой буфет. «Прекрати, Элис, я тебя предупреждаю». Пинок следует за пинком, пока Том не начинает реветь, как взбешенный зверь. Одним прыжком, оказавшись рядом со мной, он обеими руками стискивает мне горло, но я продолжаю брыкаться. Хватка на горле становится все крепче, но мне все равно. Мама в безопасности, ей ничего не угрожает, а на него мне плевать. Пинок. Пинок. Еще пинок. И вдруг раздается страшный грохот. Что это? Взрыв? Они начали раньше, чем планировалось? Мне не хватает воздуха, болит шея. Скорее бы все закончилось. Мне удается повернуть голову вправо. Что это? Все-таки взрыв? Все действительно началось раньше? Но воздух вокруг прозрачен, пыли нет. Значит, не взрыв. Это же дверь. Кто-то выбивает дверь. Еще три мощных удара, косяк трещит, и дверь раскалывается. Кажется, я теряю сознание. Ощущение такое, как будто я проваливаюсь. Поле зрения сужается, с краев подступает темнота. Ничего не вижу. Дышать тоже не могу. Падение продолжается, а когда я снова открываю глаза, то не могу понять, что происходит. В комнате откуда-то взялся Мэтью. Точно. Мэтью. В руках у него здоровенный огнетушитель, которым он замахивается на Тома сзади. Пальцы, сжимавшие мое горло мертвой хваткой, разжались, но голова все еще кружится. Кислорода по-прежнему не хватает. Падение продолжается. Как сквозь дымку я наблюдаю их драку. Вот Том наносит Мэтью сильный удар и отбегает в сторону. Пытается открыть окно в кухне. Я вижу, как он забирается на раковину с ногами. Наверное, хочет прыгнуть. Вот и хорошо. Прыгай. Но Мэтью уже стаскивает его вниз. Борьба продолжается. Теперь они катаются по полу. Сыплются удары, раздаются стоны. Наконец, словно издалека, я слышу голос Мэтью. Он говорит со мной. Как в тумане я вижу Мэтью, который сидит на томе, прижав его к полу под полками для посуды. «Элис, постарайся дышать как можно медленнее. Сделай это ради меня. Слышишь?» Где-то уже воют сирены, А я все падаю, проваливаясь во тьму. Сквозь скотч, залепляющий мне рот, я зову ее, свою маму. Полиция приехала. Все будет хорошо, Элис. Дыши глубже, Элис. Держись. Но это уже не Мэтью. Это мама гладит меня по волосам и говорит со мной. Всё будет хорошо, детка.